Акцент 10. Мнение. Контент с акцентом на мнение создается с позиции личных взглядов, убеждений или суждений, а не с точки зрения одних только объективных фактов. Контент, в котором представлены взгляды, убеждения и оценки отдельно взятого человека, может оказаться крайне ценным. Возможно, аудитории захочется послушать ваше мнение по тому или иному вопросу, может им интересно узнать, что вы думаете о каком-то продукте, тренде или вопросе. Возможно, это поможет людям разобраться в имеющихся вариантах, обработать информацию, принять решение или увидеть точку зрения, которую они в ином случае не стали бы даже рассматривать. Некоторым такой контент кажется рискованным и потенциально отталкивающим, поскольку требуется поделиться собственной точкой зрения своими суждениями, с которыми часть аудитории может не согласиться. Тем не менее, хотя имеет смысл придерживаться только одной позиции в обсуждении того или иного вопроса, чтобы укрепить ценность бренда, большинство материалов с акцентом на мнение не так уж противоречивы. Распространённой формой контента с акцентом на мнение является обзор, где автор делится своей оценкой продукта или опыта. Частенько обзор заканчивается рейтингом, выставлением оценки, например, 4,5 из 5 звезд или рекомендацией для аудитории, например, «Непременно купите, если хотите добиться результата менее чем за 100 долларов». Если вы не готовы, не хотите или не можете поделиться своей точкой зрения или предоставить настолько четкие рекомендации, есть и более деликатные подходы к созданию контента с акцентом на мнение. Одним из простейших способов преподнести свою позицию или суждение — можете взять его на вооружение, когда будете экспериментировать — является составление рейтингов. Иными словами, списков из множества пунктов, расположенных в определенном порядке. Впервые мы заговорили о рейтингах еще в главе акцент 6, курирование, но рейтинг также может являться разновидностью контента с акцентом на мнение. Ключевым отличием является критерий отбора или организации компонентов списка. В случае с ранжированием сообразно собственному мнению, Порядок является субъективным или личным, а не объективным и универсальным. Так, например, если вы опубликовали в блоге пост под названием «10 лучших рок-альбомов всех времен», где перечислили и описали альбомы, благодаря которым полюбили рок-музыку, этот пост станет выражением вашего мнения. Другой человек, составляя такой же список, назовет другие альбомы и выстроены они будут в другом порядке, в зависимости от его собственного мнения. И наоборот, если бы вы заказали себе ряд альбомов, исходя из общих объемов продаж, и назвали получившийся перечень «10 самых продаваемых рок-альбомов всех времен», это был бы вовсе не контент с акцентом на мнение, а курируемый список, где рейтинг составляется на базе объективных данных. Другие составители подобного списка получат в итоге точно такую же подборку из 10 пунктов, и выстроенные альбомы будут в том же порядке, поскольку их перечень и последовательность обусловлены совокупностью обоснованных объективных данных, общими объемами продаж для каждого альбома. Заголовки контента с акцентом на мнение зачастую формулируются от первого лица, или иным образом указывают на субъективный характер контента. Потенциальные заголовки контента с акцентом на мнение могут быть такими. Что я узнал за месяц о жизни без пластика? Мои любимые рецепты печенья без глютена. 9 лучших независимых комедий года. Почему я меняю обнеменские ящики для получения косметики? Примеры контента с акцентом на мнение. Пожалуй, самый очевидный тип контента с акцентом на мнение — обзор, в котором человек или организация выражают свое мнение о конкретном продукте или опыте и дают ему оценку. Известный видеоблогер может создать ролик с обзором нового штатива, и предоставить своей аудитории ряд рекомендаций насчет того, где купить такой штатив, как им пользоваться и кому он подойдет. Мамочка, ведущая блог, может написать отзыв на новый тематический парк, открывшийся неподалеку после посещения всей семьей, рассказав о том, как все прошло, какие были ощущения, вернутся ли они туда снова и считает ли она, что ее читателям тоже стоит совершить такую поездку. Рейтинги похожи на обзоры тем, что представляют собой список пунктов, собранных воедино и организованных на основании субъективных критериев, предпочтений или суждений. Инструктор по продажам и автор книг о продажах может опубликовать блог блоге «Пост», рассказав о любимых бизнес-подкастах, рейтинг которых будет основываться на том, какие качества автор считает наиболее уникальными ценными и полезными для специалистов в области продаж. Модель может создать видео, в котором будет представлен рейтинг 10 ее любимых косметических средств, исходя из того, какие из них помогают ей выглядеть бодро и свежо, даже если она устала. Также к числу материалов с акцентом на мнение относятся размышления на тему или эссе, которые могут быть автобиографическими или же просто выражать мысль человека относительно конкретного опыта, который ему довелось пережить. Они несколько отличаются от обзоров в том, что касается цели материала. В данном случае в намерении автора вряд ли входит сделать так, чтобы читатели повторили его жизненный путь. Зато он хочет, чтобы они чему-то научились на его опыте. Компания, занимающаяся генетическим тестированием, может опубликовать в своем блоге эссе под названием «Что я узнал, пока изучал свое наследие», написанное человеком, который объехал весь мир, узнав, кем на самом деле были его предки благодаря тестам компаний. Спортсменка может поделиться видеороликом засвидетельствовав таким образом свое возвращение в спортзал и в спорт вообще после травмы, поделиться рассказом о том, как справлялась с болью и как это способствовало личностному росту, что она узнает о собственном теле и как данный опыт изменил ее. Вопросы для размышлений при создании контента с акцентом на мнение. В каком случае этот контент — Стал бы лучше, если бы создавался с опорой на личное мнение или с позиции фактов. Значимо ли мнение по данному вопросу для бизнеса, бренда или цели контента? Как будет представлен данный контент? Как мнение отдельного человека или как мнение всей организации? Данное разграничение понятно аудитории? Как можно усилить данное разграничение или объяснить его аудитории? С какими рисками может быть сопряжено выражение такого мнения перед лицом аудитории? Может ли выражение такого мнения нежелательным образом расколоть или оттолкнуть аудиторию? Сопряжено ли выражение такого мнения с правовой ответственностью? Является ли выражение такого мнения проявлением нежелательных предубеждений или фаворитизма? Является ли выраженное мнение по теме осведомленным и справедливым? Есть ли другие мнения по данному вопросу, которые следует упомянуть или перечислить?